Глава 45. Она, по-моему, вообще никогда не умолкнет, — пожаловался Фрэнк Эббетт. — Это весьма утомительно. Ее увели в изолятор, а она все говорит и говорит обо всем, что творила последние двадцать лет, во всех подробностях. И силы вздохнула. Ужасный случай. Уже наступил вечер этого насыщенного событиями дня. Они сидели в столовой белого коттеджа. Фрэнк развалился в самом большом кресле, а мисс Силвер сидела прямо, держа на коленях свое вязание. Миссис Мэриди все еще была у Лиси Каннингем и собиралась оставаться там до тех пор, пока та не уснет. Рядом с Фрэнком на столе стоял поднос кофе, а в камине уютно потрескивал огонь. «Знаете», — заговорил он, «начальник полиции не поверил своим ушам, сказал, что она сошла с ума, и все эти кошмары — лишь горькая фантазия расстроенного ума». Даже предъявленные рубины его не убедили. Рот Крю обитал в крю Хаус три сотни лет. Не могут они быть преступниками и так далее, и тому подобное. Если кто и был главным злодеем, так это Генри Каннингем. Каннингемы, как вам известно, живут здесь только 30 лет. А что касается Сэлби, этого случайно заскочившего сюда лондонца, от него, естественно, всего можно ожидать. Странно, верно? Ведь он и так очень состоятельный человек. Но, чтобы хотя бы заподозрить крю, вот тут начальник ни в какую. Представители старинного рода не способны на преступление и точка. Рейтузы для маленькой Джозефины были уже почти готовы, и шерсти должно было как раз схватить. Мисс Силвер спросила. «Ну, умоляй, расскажи, как же ты его все-таки убедил?» Фрэнк налил себе еще кофе и положил в чашку, Огромное количество сахара. Что ж, когда она сказала, что труп Мэгги Белл находится в старом песчаном карьере, прямо обочины второй дороги к Мэлбери, и его нашли заросли в крапивы и куманики, шеф сдался. Оставалось либо объявить ее ясновидящей, либо, наконец, смириться с фактом, что она помогала закапывать туда труп. Она рассказывала нам с такой гордостью, как перехватила Мэгги на ее пути к хантам и уговорила сесть в машину Сэлби. Якобы для того, чтобы объяснить все насчет записки для матери Флори, после чего Сэлби жахнул ее по голове, а потом закопал в карьере. А из-за чего? Из-за того, что Генри беспечно оставил краденные алмазы на виду. А вернувшись в кабинет, застал глазевшую на них магги. Естественно, после этого необходимо было ее убрать. Что Сэлби с Лидией и сделали. Как я понял, Генри они об этом не сообщили. Он лишь занимался упаковкой драгоценностей. Именно так. Мистер Лестер и я слышали, как она уверяла его, что Мэгги просто уехала, поскольку жизнь деревни ей опостылила, а мисс Холлидей покончила с собой. Он чувствовал, что тут что-то не то, но позволил себя убедить. Слабый человек целиком и полностью ей покорился. Фрэнк допил кофе и поставил чашку. Конечно, всех запутало первоначальное предположение, что исчезновение Мэгги было как-то связано с утечкой информации из Долин Грейдж. Если бы Мэгги не работала у Каннингемов, а Николас, в свою очередь, не был бы причастен к строго секретным разработкам, эти события никогда бы не связали. Но службе безопасности исчезновение Мэгги не давало покоя. Они рассматривали его именно под этим углом. К примеру, они навели справки о Сэлби и обнаружили, что они с братом владели вполне приличным гаражом. Ну и все. Если бы эти ребятки даже докопались до того, а они этого не сделали, что отец миссис Селби в свое время владел небольшой ювелирной мастерской, а потом завещал ее дочери, то им бы это все равно ни о чем не сказала. А ведь именно там сообщники продолжали обделывать свои темные делишки. Миссис Селби ничего об этом не ведала. Похоже, Сэлби прибрал к рукам ее наследство. Он подыскал очень расторопного и ловкого поддельщика-юлира, французского еврея-беженца, и они занялись изготовлением подделок. «Вот что мне хотелось бы узнать. Вы-то как до этого доехали?» миссилвер Силвер покоробила последнее слово, и она продемонстрировала это легким покашливанием. Но Фрэнк послал ей воздушный поцелуй. «Мои извинения и сожаления. Общение с весельчиками пагубно для хороших манер». «Моего кузена плачевный словарный запас. Учитывая сию уважительную причину, смею надеяться, вы смилостивитесь и обо всем мне расскажете». Миссилвер улыбнулась прощающей улыбкой. «Милый мой Фрэнк! Ты говоришь излишне изысканно. Что же ты хочешь знать? Как вы догадались о подделке камней?» Ее спицы продолжали мерно позвякивать. Она снова подтянула клубок шерсти. Это не так уж легко объяснить. Нискрю мне сразу очень не понравилось. И к тому же у нее были довольно странные отношения с семьей Каннингомов. И давние. Они с Генри были когда-то помолвлены. Миссис Мэридию сказала мне, что Лидия всегда была властной и очень уж его подавляла. Однажды у одной дамы пропала редкая драгоценность при обстоятельствах весьма щекотливых для Генри Каннингома и он уехал за границу, тем самым укрепив подозрение в свой адрес. Он вернулся лишь через двадцать с лишним лет совсем другим. Это был тихий и робкий отшельник, увлеченный только естествознанием. Лидия Крю настойчиво старалась подчеркнуть, что между ними все кончено. Даже делала вид, что не замечает его при встрече на улице. Именно так она повела себя, когда шла сюда на чай. Миссис Меридью очень это возмущала и она заверила мне, что мисс Крю так ведет себя постоянно. За чаем разговор зашел о леди Мюрилл-Стрит, обнаружившей, что камни в ее броши, которые она считала очень ценными, оказались фальшивыми. Мисс Крю очень воодушевилась этой темой и припомнила, что подобное разочарование постигла леди Мелбери, и заметила, что в отличие от чрезмерно откровенной леди Стрит, леди Мелбери помалкивала бы, но вот Лорд Мелбери разболтал об этом их друзьям. Если бы все начали оценивать свои фамильные драгоценности, сказала далее Мискрю, то оказалось бы, что очень многие камни подделаны, а настоящие давно проданы. Но, вообще-то, здравомыслящие люди о таких вещах не рассказывают. Что-то было такое в ее манере говорить, мне трудно это описать. Но очень хорошо помню, что в тоне ее голоса чувствовалось надменное осуждение и в то же время некий налет самодовольства. Эта тема, несомненно, очень ей нравилась. Она все говорила и говорила. Мне показалось, что я расслышала в ее осуждающих словах в адрес слишком откровенных людей какую-то личную гордость. Точнее, не могу тебе описать. Полу прикрыв глаза, Фрэнк слушал с пристальным вниманием. «Так, а дальше?» «Когда пропала мисс Холидой», и позже обнаружили ее труп, я проанализировала свои первые подозрения и поняла, что тут многое прояснилось. Естественно, была очевидная связь между исчезновением этой женщины и Майки Бел. Но мне показалось абсурдным предположение, что убийство мисс холлидей как-то соотносится с утечкой секретной информации. А позвольте спросить, почему? Мисс Силвер наклонила голову. Я все больше убеждалась в том, что трагическая смерть мисс Холлидей каким-то зловещим образом связана с мисс Крю. Мисс Каннингом встретила эту бедную женщину, когда та уходила из Крюхауса в воскресенье вечером. Ты сообщил мне, что у полиции есть показания девушки, проезжавшей в тот момент на велосипеде. И она сказала, что одна из них выронила письмо, а другая его подняла. Это была мисс Каннингом и она объяснила, что это было письмо, которое мисс Холлидей вытащила из кармана фартука вместе со своим носовым платком. Она плакала и вытирала платком слезы. Увидев, что конверт открыт и на нем адрес мисс Крю, мисс Каннингом решила, что мисс Холлидей взяла его по ошибке и вызвалась отнести его обратно, тем более, что шла в Крюхаус. Этот короткий эпизод прояснил мотив убийства мисс Холлидей. Письмо содержало нечто столь опасное для мисс Крю, что она ни перед чем не остановилась бы, чтобы предотвратить его огласку. Когда за убийством мисс Холлидей последовало покушение на Люси Канингом, я уже не сомневалась. Мисс Крю причастна к неким преступным планам, а жизнь Люси в большой опасности. Но я не думала, что мисс Крю может участвовать в продаже секретных сведений иностранной державе. Франк Кэббот широко открыл глаза. «Но почему? Вы меня поражаете». Во взгляде мисс Силвер мелькнуло легкое разочарование. «Мой милый Фрэнк, ну подумай хорошенько. Мисс Крю действительно злая и беспощадная женщина. Но что привело ее к преступлению? Надо учитывать причины. В деле Лидии Крю их распознать нетрудно. У нее непомерно развито чувство превосходства, гордость, страсть, переходящая в обожествление своего рода, его традиции, деяний, его накопленных богатств». Руд Крю был неотъемлемой частью графства, а графство – неотъемлемая часть страны. Мисс Крю никак не могла участвовать в шпионаже, как не могла бы сидеть при исполнении гимна Англии. Но грабить соседей она не считала зазорным. Видимо, это тоже священная семейная традиция. История изобилует примерами расцвета и падения знатных родов. Утрата земель из-за верности павшему господину – Захват земель соседа, если воля судьбы оказывался на стороне победителя. Не сомневаюсь, что у семьи Крю были подобные взлеты и падения, и что кражи, совершенные мисс Крю, были окрашены романтикой былых междоусобиц и набегов. Об этом свидетельствует буквально все. Самодовольство, с каким она говорила о кражах драгоценностей, нескрываемая гордость при словах о том, что слухи о пропаже фамильных украшений уже идут по всей округе, я уже почти не сомневалась, что это неспроста. Жизнь Люси Канингом была в опасности, и надо было срочно ее спасать. Когда ты от меня ушел, я просто место себе не находила. В конце концов, дурные предчувствия заставили меня пойти среди ночи в Даурхаус. Я решила посмотреть, горит ли в ее спальне свет. Больше ничего предпринимать я пока не собиралась. Как тебе известно, сама судьба послала мне в этот момент мистера Лестера и обходя дом, мы увидели, как мисс Крю вошла внутрь через потайную дверь. Фрэнк провел рукой по волосам. «Моя дорогая мэм, вы всегда появляетесь в нужное время и в нужном месте. Вот прекрасный ответ на то чудовищное заблуждение. Вовремя оказаться рядом с любимым невозможно. Милый Фрэнк!» Он поспешил загладить легкомысленную фразу. «Мисс обязан обязана вам жизнью». Мисс Силвер довязывала последний ряд. Когда последняя петелька упала со спиц, она сказала. А она теперь в полной прострации. Не думаю, что она идеализировала своего брата. Она знала, что человек он слабохарактерный и плывет по течению. Но она не могла себе даже вообразить, что он способен ввязаться в преступное предприятие. И уж тем более не подозревала, что его разрыв с Лидией Крю только розыгрыш а на самом деле они постоянно встречаются. И что он, как и прежде, у нее под каблуком. Суд над ним, и все дальнейшее будет для бедной женщины страшным испытанием. На минуту он задумался, потом сказал, «Пусть это останется между нами. Сэлби, разумеется, требует, чтобы мы тоже судили, вряд ли Генри доживет до суда. У него было нечто вроде удара. Боюсь, что он уже не придет в сознание». Если я окажусь провидцем для его сестры и Николаса, это будет лучше. Кстати, с базой в Доллингренж наконец-то разобрались. Сегодня утром сообщили службы госбезопасности. Была попытка скомпрометировать Николаса, а он, видимо, отплатил той же монетой. Настоящим преступником оказался Браун, доверенный личный секретарь Берлингтона. Типичная история. Сначала безобидная болтливость, лишний стаканчик – Искушение подчеркнуть свою значительность, показав отличную осведомленность. Потом нажим, угроза разоблачения и шантаж. Целый набор этих штучек. Вы понимаете, как это делается? Отпечатки пальцев на компрометирующем письме, подброшенном Николасу, в итоге выдали Брауна. Увидев их Браун как киплинговский трусливый умник, не привыкший к обороне. Вот и все. Надеюсь, вам хоть удалось поспать после бурной ночи, у меня было более приятное дело, улыбнулась мисс Силвер. И что же это было дело на этот раз? Она положила спицы на свое вязание для маленькой Джозефины. Я присутствовала на бракосочетании. Была посаженной матерью. Потрясающе романтично! И кто же невеста? Розамунд Максвелл. Мисс Крю собиралась завтра отослать Женни в школу и мистер Лестер уговорил Розамунд согласиться на это скоропалительное замужество, чтобы он мог защитить сестер от их тети. Они все целы от нее зависели. Ведь Женни долгое время нуждалась в лечении и уходе, а Розамунд не могла работать. Бедные девочки попали в отчаянное положение, и замужество Розамунд было единственным выходом. Мистер Лестер попросил меня поддержать Розамунд. Это казалось ему необходимым, а вовлекать в эту историю кого-то из знакомых — мисс Крю они не хотели. Боялись, что мисс Крю потом устроит этому человеку скандал. Фрэнк присвистнул. «Бедный старинок Рейк! Во что он вляпался?» Мисс Силвер укоризненно кашлянула. «Уверяю тебя, он считает необыкновенным счастьем завоевать любовь такой благородной и очаровательной девушки. Лорд Теннисон очень искусно выразил это в стихах. «Будь я любим» как жажду всей душой срезол зол, что мы должны терпеть. Перед каким я мог бы оробеть на свете всем? Будь я любим тобой. Фрэнк засмеялся. А, вот в чем дело. Ну тогда, о чем еще говорить? Что ему одна две сумасшедшие тетки-убийцы, если вы и лорд Энисон на его стороне? Мисс Крю, кстати, признана невменяемой, так что ее все равно не повесят. Ей остается лишь поздравить их, выбрать соответствующий подарок и надеяться на лучшее. В конце концов, каждый из нас немного не в себе. Мисс Силвер улыбнулась.